Глава двадцать Легко представить весь ужас, который должны были почувствовать молодые девушки, при этом неожиданном и страшном зрелище. Оправившись от первого потрясения, они перевязали изуродованную голову, смыли кровь на лице отца и, словом, оказали ему всевозможные услуги. Через некоторое время старик Гуттер уже мог кратко передать все, что с ним произошло. В самом начале борьбы с гуронами он схватился с их начальником, и тот, после бесполезных усилий овладеть своим противником, пырнул его ножом. Это случилось в то мгновение, когда дверь с шумом отворилась, и Герри выскочил на платформу. Вот почему ни гуронский вождь, ни гуттер не принимали в дальнейшем никакого участия в борьбе. Воротившись в замок после неудачного преследования белых девушек, гуроны поспешили содрать кожу с черепа их отца. Но так, однако, чтоб он мог прожить несколько времени после этой варварской операции, томимой ужасными страданиями. Могло случиться, что старик Гуттер пережил бы свои муки и был со временем здоров, если б его только аскальпировали. Но удар ножом нанес ему смертельную рану. «О, Юдивь, милая юдиф воскликнула Гетти после того, как раны были перевязаны. «Всю свою жизнь отец мой добивался чужих волос. Где же теперь его собственные волосы?» «Перестань, сестрица! Отец открывает глаза и может нас услышать!» «Вады!» — вскричал Гуттер, делая над собою отчаянное усилие. И голос его для умирающего человека был еще довольно тверд. «Воды, глупые девчонки! Неужели вы дадите мне умереть от жажды?» Дочери принесли ему воды. Первый раз он пил ее после долгих часов, проведенных в предсмертных муках. Его силы, по-видимому, возобновились, и он мог говорить свободно. В его глазах засверкали какие-то беспокойные и смутные мысли. «Батюшка!» Сказала Юдив, приведенная в отчаяние своим бессилием спасти умирающего старика. «Что мы можем сделать для тебя?» «Батюшка!» Медленно и с расстановкой повторил Томас Гуттер. «Нет, Юдив, я не отец твой. Нет, Гетти, я не отец твой. Она точно была вашей матерью. Обыщите сундук. Все там». «Воды! Еще воды!» Они подали ему еще стакан. Выслушав эти предсмертные слова, Юдив почувствовала невыразимое облегчение и радость, так как между нею и мнимым ее отцом никогда не было большой симпатии. Она помнила о своем детстве гораздо больше, чем сестра, и подозрения уже не раз закрадывались в ее мысли, когда в былые времена она подслушивала секретные разговоры между отцом и матерью. Нельзя сказать, чтобы она не имела к нему никакой привязанности. Все же теперь она с восторгом узнала, что ничто не обязывало ее любить этого человека. Совсем другие впечатления и чувства возникли у младшей сестры. Она любила мнимого отца искренно, всею душою, хотя не так, как родную мать и теперь ей было больно слышать его признание. Охваченная горьким размышлением, Гетти села в стороне и заплакала. Противоположные ощущения двух сестер произвели на них одинаковое действие. Они обе хранили продолжительное молчание. Юдив часто подавала воду умирающему старику, но не делала ему никаких вопросов, отчасти из уважения к его тяжелому положению отчасти потому, что боялась услышать от него неприятные подробности относительно своей матери. Этим, разумеется, могла быть отравлена ее радость при мысли, что она не дочь Томаса Гуттера. Наконец Гетти отерла слезы и села на скамье возле умирающего старика, который теперь лежал на полу на старых лохмотьях, отысканных в доме. «Батюшка», — сказала Гетти, — Ты еще позволишь мне называть тебя своим отцом, хотя бы ходит по твоим словам, что не ты, мой отец. Батюшка, я бы хотела. Воды! вскричал старик. Подай мне воды, Юдиф! Язык мой, не знаю, от чего горит ужасно! Вскоре Гуттер впал в изнурительный бред и бормотал про себя невнятные слова, из которых Юдиф расслышала только Муж, смерть, разбойник ты, волосы. Из этих и подобных слов, не имевших определенного смысла, проницательная девушка вывела заключение, что мнимый ее отец томился воспоминаниями своего темного прошлого.